Глава 33. Было время, когда человек не выстраивал слова так, как это делаем сейчас мы, письменно, на странице. Было время, когда слово и писалось при помощи нескольких букв. Теперь это кажется безумием. Но так оно было, и ничего с этим не поделаешь. С тех пор человечество встало на рельсы, и они сделали нас тем, что мы есть, рельсоходной расой. Пути рельсоморья ведут куда угодно, но только не по из пункта А в пункт Б. Нет, они петляют, скрещиваются, закручиваются спиралями и возвращают поезда назад по собственным следам. Так какое еще слово могло стать лучшим символом рельсоморья, разделяющего «и»? объединяющего города и земли чем амперсен and куда еще ведут нас пути как не туда and туда and туда and обратно and что яснее воплощает возвратное движение поездов нежели единый росчерк пера в союзе and «Задайся кто-нибудь целью соединить начало и конец этого символа прямой». У него получился бы коротенький, едва видимый отрезок. На самом же деле перо должно сначала резко взмыть вверх, мгновенно повернуть назад и, поправляя себя, выстрелить вперед, и вниз, к юго-западу, попутно пересекая свой начальный маршрут, а там, круто изменив направление, начать рисовать новую петлю — чтобы, наконец, остановиться на волосок от начальной точки. Так перо рыщет из стороны в сторону, то и дело меняя курс, как пристало всем нам.